Часть вторая. Подтверждение вашей жизни. То, чем являемся сегодня, приходит от наших вчерашних мыслей, а сегодняшние наши мысли строят нашу завтрашнюю жизнь. Будда. Мои дети Бо и Кристофер любят Луизу Хей. Я знаю, что это взаимно. За ними интересно наблюдать, когда они вместе. Луиза не показывает им какой-то шумной любви. Она не развлекает их щекотанием, не играет с ними. Для нее шестилетняя Бо — не взрослая девушка или хорошая девочка, а реальная девочка. А трехлетний Кристофер — реальный мальчик. Луиза же вообще вне возраста. Как есть, так есть. Все выглядит совершенно естественно. Вместе они напоминают мне Мэри Поппинс с Джейн и Майклом. Мэри Поппинс, Джейн и Майкл — Персонажи сказочных повестей детской писательницы Памелы Треверс. Когда Кристофер увидел Луизу первый раз, он подбежал к ней с криком «Хотите посмотреть на мои зубы?» Луиза на секунду призадумалась над его предложением и сказала «Давай посмотрю». Кристофер потянулся вверх лицом, вытягивая шею и становясь на цыпочки, и улыбнулся, показывая зубы. «Спасибо» отреагировала Луиза. «Да пожалуйста», — сказал Кристофер. Прежде и после он не вел себя так ни с кем. Немного позже я спросил Луизу о том, что это может означать. Она ответила в своем спокойном стиле. «Зубы символизируют принятие верных решений. Кристофер просто сказал мне, что знает свой ум и что способен принимать верные решения». «Когда мы были в гостях у Луизы первый раз», Она показала Бо свой большой круглый обеденный стол, который сама украсила рисунками, напоминающими о сверкающей вселенной, кружащейся громадой галактик и звезд. А я бы хотела на нашем кухонном столе нарисовать папу, заявила Бо. Луиза показала ей рисунок маслом, над которым она продолжала работать с изображением гиппопотама по имени Освальд. Рисунок получил название. Освальд, танцующий румбу. «Освальд – счастливый гипопотам прокомментировала для Бо Луиза. «Он счастлив, потому что знает о своем творческом разуме». «В саду Луиза показала моей дочери, как вытянуть морковку и свеклу из земли. Они также набрали там капусту и спелого сладкого гороха. Так что теперь в нашем доме тоже есть огород». Бо отдала Луизе браслет, который впервые сделала своими руками. Бо сама отбирала стеклянные и керамические бусинки и настояла на том, чтобы подарить этот браслет Луизе. Время от времени Луиза пишет мне по электронной почте. «Передай, Бо, что сегодня на моей руке ее браслет». А одно из любимых мною писем от Луизы было получено через несколько дней после того, как мы побывали у нее в гостях. Она писала, «Скажи Кристоферу, что до сих пор виден его маленький отпечаток руки на окне в моей спальне. Когда-нибудь я помою окно, но не сейчас». Мы с детьми снова в Лондоне, завтракаем. Один из наших ритуалов за завтраком — зачитывать вдохновляющие послания на каждый день из календаря Луизы «Я могу это сделать». Бо любит почитать прямо с утра и перед сном. В ее личной библиотеке есть две книги для детей, написанные Луизой Хей. Одна ⁇ Я думаю, я есть ⁇ учит детей самоутверждению. Другая ⁇ Приключения Лулу ⁇⁇ сборник рассказов, вдохновляющих детей быть уверенными в себе и творческими. Лулу ⁇ девочка, которой мне хотелось бы быть в детстве. ⁇ поясняет Луиза. Она знает, что привлекательно и что жизнь ее любит. Лулу и Бо примерно одного возраста. У обеих светлые волосы. У той и другой есть маленький брат. Иногда они пугаются. Бывает, что приходят домой с ушибами. И жизнь учит их слушать сердце и быть смелыми. В одной из песен песенок Лулу говорится «Можешь быть, чем ты хочешь быть. Можешь делать, что хочешь. Можешь быть, кем ты хочешь быть. Вся жизнь — поддержка твоя». Мы с Бо как-то говорили о Луизе. Бо, не переставая, спрашивала про нее. И я задал вопрос. «Почему ты так сильно любишь Луизу Хэй?» Немного подумав, Бо улыбнулась себе и ответила. «Мне нравится, как она думает».